сравнение. С кролика стянули шкуру через уши, распотрошили. Так и я буду лежать, голый и готовый к запеканию. Буду я весь дряблый и нежесткий. Гости неугодного, излюбленное блюдо.